Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке. Нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая, и я очень рад. — Да вот беда, вообразите, мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значения. Мужчина махнул рукой на катушке бумаги интриги. — Но мы развернемся, не беспокойтесь. — Хм, чем же вы порадуете нас новеньким? Ласково спросил он у бледного Короткова. — Ах да, виноват, виноват. Тысячу раз. Позвольте вас познакомить. Он изящно махнул белой рукой в сторону машинистки. — Генриетта Потаповна Персимфанс. Женщина тотчас пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно. — Итак, — сладко продолжал хозяин, — чем же вы нас порадуете, он очерки?